Несколько часов спустя, когда команда на поверхности уже задремала, рация затрещала снова. Алло, мадам д у м е н Но ну все, мы дошли до низу. Ну что, что вы видите? Это тупик. Тут стена из бетона и стали, совсем новенькая. Похоже на то, что здесь все заканчивается. Еще есть надпись. Читайте. Как сделать четыре равнобедренных треугольника из шести спичек? Все? Нет. Есть кнопки с буквами, видимо, для того, чтобы написать ответ. А боковых коридоров никаких нет. Никаких. Тропов тоже не видите? Нет. Ничего. Ага, есть следы, как будто прямо перед этой стеной топталась целая толпа. Что будем делать? – прошептал один из жандармов. Вернемся. Билшем внимательно осмотрел препятствие. Все эти символы, все эти металлические бетонные плиты скрывали механизм. И потом, куда испарились все остальные? Жандармы за ним сели на ступеньки. Он сосредоточился на кнопках. Надо в определенном порядке нажать на эти буквы. Джонатан Уэллс был слесарем. Он воспроизвел кодовую систему для двери подъезда. Надо найти код. Билшейм повернулся к своим людям. Ребята, у вас спички есть? Домен потеряла т е р п е н и е Алло, Билшейм, что вы делаете? Если вы действительно хотите нам помочь, попытайтесь сделать четыре треугольника из шести спичек. Как только сделаете, выходите на связь. Вы что, издеваетесь надо мной? Буря утихла. В течение нескольких секунд ветер замедлил свой танец, листья, пыль и насекомые снова подчинились закону всемирного тяготения. И с разной скоростью, в зависимости от тяжести своего тела, беспорядочно попадали. Номер сто три и ш е с т ь восемьдесят и номер 4000 шлепаются на землю в нескольких десятках голов один от другого. Они невредимые, находят друг друга и осматриваются вокруг. Каменистая поверхность совершенно не похожая на края, которые они только что покинули. Здесь нет ни единого деревца, только несколько диких травинок, случайно занесенных ветром. Друзья не знают, куда их занесло. Пока они кое как собираются силами с для того, чтобы бежать из этого зловещего места, небо снова решает продемонстрировать свое всемогущество. Облака тяжелеют, чернеют. Громовой раскат высвобождает воздушные массы и дает волю всем накопленным электрическим разрядам. Все животные поняли послание природы. Лягушки ныряют в воду, мухи прячутся под камни, птицы снижают полет. Начинается дождь. Два муравья должны срочно найти укрытие. Любая капля может стать смертельной. Они спешат к возвышению, виднеющемуся вдали, то ли дереву, то ли скале. Понемногу с к в о з ь ч а с т ы е капли и стелющийся туман, возвышение вырисовывается более четко. Это не скала и не куст, это настоящий земляной собор. Верх его башен теряется в облаках. Вот это да. Это же термитник. Термитник востока. Номер сто три и ш е с т ь восемьдесят номер четыре тысячи должны выбирать между ужасным ливнем и вражеским городом. Они собирались, конечно, его посетить, но не так. Миллионы лет ненависти и вражды удерживают их у входа, но недолго. В конце концов они сюда пришли разведать все о термитнике. И вот, дрожа, они подходят к темному входу, расположенному у подножия здания, наставив усики, раскрыв мандибулы, слегка согнув лапки, они готовы дорого продать свою жизнь. Однако против всех ожиданий у входа в термитник нет ни одного солдата. Такого просто не может быть. Что происходит? Два муравья входят в обширный город. Их любопытство пересиливает самую элементарную осторожность. Надо отметить, что внутри город ничем не напоминает муравейник. Стены построены из материала гораздо менее рыхлого, чем земля, и твердого, как дерево, цемента. Коридоры насыщены влагой, нет ни малейшего сквозняка, и воздух, на удивление, богат углекислым газом. Вот уже в течение трех градусов они продвигаются по городу и еще не встретили ни одного патруля. Очень странно. Два муравья застывают, усики совещаются на ощупь. Решение принимается быстро. Продолжать. Но чем дальше они идут, тем больше теряют чувство ориентации. Этот странный город-лабиринт еще более запутанный, чем их родные муравейники. Их опознавательные запахи, выделяемые ж е л е з о й д ю ф у р а не остаются на стенах. Они уже даже не знают, находятся они выше или ниже уровня земли. Они пытаются повернуть обратно, но это им не помогает. Они беспрерывно обнаруживают новые коридоры с т р а н н о й формы. Они в конец заблудились, без всякой надежды выбраться. И тогда... Номер сто три ч ш е с т ь чувствует необычайный феромон свет. Оба солдата не могут прийти в себя от удивления. Свет посреди безлюдного термитника – это просто невозможно. Они двигаются в направлении источника лучей. Желтооранжевое свечение отливает то зеленым, то голубым. После довольно сильной вспышки источник света пропадает. потом опять появляется, начинает мигать, отражаясь на блестящем хитине муравьев, как загипнотизированные номер 103 683 и номер 4000 бегут к этому подземному маяку.